Глава третья. Продолжение разговора. Рабочий день закончился. Врачи разошлись по домам. Дежурный специалист сидел в Сестринской, на этажах оставались только санитары, которые проверяли больных перед сном, разносили вечерние дозы лекарства и прислушивались к больничной тишине. Но и они вскоре должны были удалиться в свои комнаты. Сава все еще листал историю болезни Константина. Он не мог отделаться от мысли, что ему не терпится продолжить начатый с утра разговор. Каждое слово, произнесенное этим странным больным, навечно отпечаталось в его памяти. Нечто гнетущее поселилось в душе Савы. Ему казалось, что он физически ощущает опасность, которая сгущалась и над Константином, и над ним самим, и над всей планетой. Странно было об этом думать в ночной тишине. В обычной пустье и психиатрической больнице – В центре мирной спящей страны. Больничными коридорами уже овладела ночь, когда Сава понял, что в больнице наконец стало тихо. Он выглянул из кабинета, убедился, что в полумраке дежурного освещения коридора никого нет и, стараясь ступать неслышно, направился в отделение для буйных. К счастью, у него были ключи от всех помещений, а вахтер, что сидел на входе в это отделение, то и дело отлучался покурить. Сава постоял в переходе между корпусами несколько минут. А когда охранник Шарка и вновь направился к выходу, проскочил мимо вахты. О том, как ему придется выходить из корпуса, Сава не думал. В конце концов, он был главным врачом и имел право ходить там, где ему вздумается. Просто ему от чего-то не хотелось привлекать никакого внимания к этому позднему визиту. Дежурного освещения в этом корпусе не было. Коридор, по которому шел Сава, был длинным и темным. Мрак рассеивался лишь от светами фонарей проникающими через окна и звездным небом за ними же. Но Сава давно работал в этой больнице и мог бы пройти по ней с закрытыми глазами. Нужная ему дверь находилась в самом конце коридора. Сава вытащил из кармана приготовленный ключ, отпер ее и осторожно вошел внутрь. Константин ждал его, сидя на кровати. Свет в комнате не горел, и в полумраке, заполнявшем ее, больной напоминал встревоженную птицу со сложенными крыльями. Константин прижал палец к губам, и когда сава присел напротив, прошептал: Я рад, что вы пришли. Уже и не ждал. Впрочем, не отждал, конечно. Я не мог обмануться. Как все прошло, вас кто-нибудь видел? Нет, ответил ему Сава, хотя я бы не преувеличивал опасности. Мы в больнице внизу охраны, дежурный врач, в сестринской санитары. Что может случиться? Пожар. Это каменное здание. «Вашими бы негромко засмеялся Константин. «Ладно, продолжим наш разговор. Настройте себя на то, что мой рассказ изменит всю вашу жизнь, ни больше, ни меньше. Но вы не переживайте, эти изменения будут только к лучшему. Не бойтесь». «Я никогда и ничего не боялся», — позволил себе улыбнуться в ответ Сава. «А уж повидал всякого с...» «С нашим братом», — скривил губы в улыбке Константин. «И это тоже», — кивнул Сава. «Я ведь не только психиатр, но и психолог. А психология, кроме всего прочего, — это наука о том, как не бояться, как справляться с фобиями, как достигать внутренней гармонии. Так что я не боюсь». «Как достигать внутренней гармонии?» Нервно рассмеялся Константин и как будто с тревогой посмотрел в окно, за которым в темноте больничного парка шелестели последними листьями деревья. «А я вот боюсь». Я бы на вашем месте не разбрасывался словами. Есть силы, о которых вы понятия не имеете. А они всегда здесь, рядом, вокруг нас. Стоит только руку протянуть. Если вам будет интересно, то я расскажу о них. Потом. Сначала главное. Итак, на чем мы остановились? Вы говорили о Шамбале, кажется, — вспомнил Сава. Да, ваша экспедиция вернулась в границы СССР. Но осталось еще одно место на Алтае и... «Точно так!» — кивнул Константин. «Верно. Только я вернусь чуть-чуть назад. Сейчас-сейчас. Да. Мы все были наслышаны об этой местности, но я даже представить себе не мог то, что я там обнаружу. Итак, Гималай таинственный Тибет». Константин замолчал на мгновение, закрыл глаза и сплел пальцы. Казалось, что он погрузился в воспоминания. И когда вновь заговорил, Сава поежился, потому что в полумраке комнаты лицо Константина напоминало лик ожившего изваяния. Первым и самым странным было то, что как только мы зашли в Тибет, я, будучи медиумом, перестал видеть демонов на людях. Не сразу. Бесовские личности пропадали постепенно. Чем дальше мы уходили в горы, тем меньше лярв и прочей нечисти я встречал на пути. Но это было еще не все, что меня удивляло. Люди вокруг начинали светиться. А когда я сталкивался с буддийскими монахами, у некоторых из них я вполне явственно мог рассмотреть нечто вроде светящейся оболочки, напоминающей кокон. Определенно это была их защитная аура. Прежде ничего подобного мне видеть не приходилось. Константин улыбнулся и продолжил. Признаться, до той поры я вообще не видел светящихся людей. Именно таким был тот буддийский монах, Белый старик, которого я видел повсюду. Свет, что от него исходил, просто ослеплял. На него невозможно было долго смотреть. Собственно, только поэтому я его и приметил. Так-то в нем не было ничего особенного. Но это еще не все. Я видел сны. Точнее, один и тот же сон. Константин провел по лицу ладонями, как будто смахивал что-то или умывался. Да, мне снился один и тот же сон. В этом сне... Ко мне приходил тот беловолосый старец, который преследовал нас всю дорогу. Этот старик не давал мне покоя, он мерещился мне и днем, и ночью. И вот когда мы были в Индии, и дошли до города Лях, чтобы на следующий день осмотреть все местные достопримечательности, среди которых было полно всевозможных монастырей и прочих святынь, мы сняли гостиницу и остановились в ней для ночлега. В ту ночь во сне мне опять явился беловолосый старец, Только в этот раз он подошел очень близко, практически лицом к лицу, приблизился и сказал «Открой глаза». Я тогда удивился. Они же открыты, я вижу его. Но сделал усилие и открыл. Проснулся. И когда я их открыл, передо мной стоял он. Надо сказать, что я изрядно перепугался. Он сказал «Одевайся, я покажу тебе одно важное место, с которым будет связана твоя жизнь». Страх куда-то улетучился или сменился необъяснимым доверием к этому человеку. Я быстро оделся и пошел вслед за стариком. Шли мы, как мне показалось, очень долго. Причем старец всю дорогу сохранял молчание. До нужного места мы добрались уже на рассвете. Это была не слишком большая скала высотой метров пять. В ней был высечен Майтрея. Знаете, что это? Бадхисатва, предположил Сава, «Будда будущего!» «И это тоже!» — кивнул Константин. «Старец сказал мне, подойди к скале, сядь к ней спиной и прикоснись к камню затылком». Я сделал так, как он просил. Присел на камень, прижался спиной к изваянию, откинул голову назад. Старец приблизился ко мне, положил руки мне на лоб, и я непроизвольно закрыл глаза. В то же мгновение я почувствовал жар в груди и ощутил вспышку света». Этот цвет будто пронзил меня насквозь. Я словно куда-то провалился, на миг потеряв чувство реальности, а потом оказался на большой площади у развилки дорог, по которым шли торговые караваны. На площади было полно народу. Собравшиеся слушали одного человека. Судя по их одеяниям, все, что предстало перед моими глазами, происходило задолго до рождения Христа. Я видел мельчайшие детали происходящего. Я ощущал запах костра ловил запах кизика, валяющегося у дороги. Любопытствуя, я подошел к толпе поближе, приблизился к проповедующему. Я не понимал его языка, но, судя по говору, это был Сидхартха Гаутама. Да — Да-да, сам Будда — ямуни, Я не мог поверить своим глазам. Я стоял перед Буддой. Он казался мирным и спокойным человеком. Из него как будто изливалась особая гармония которая обволакивала и меня, и всех людей на площади. Внезапно подул ветер, и дым костра затянул все пространство, а после того, как он рассеялся, все вокруг изменилось. Я все еще стоял на той же площади, но вокруг меня все стало другим. Солнце светило ярче, стало намного теплее, и люди вокруг меня были одеты по-другому. Появилось множество новых домов, изменилась сама площадь. Все свидетельствовало о том что прошло приличное количество времени, не менее 500 лет. И снова я оказался в толпе, которая внимала речам одного человека. Когда я сумел пробиться к нему, я разглядел молодого человека, черты лица которого мне кого-то напомнили. Я вглядывался в него, впитывал каждую его черту, но не мог понять, откуда я его знаю, пока не расслышал тихий возглас за спиной. «Исса!» Внезапное озарение настигло меня. «Передо мной?» Стоял молодой Иисус Христос. Как это могло быть? Я не мог это объяснить. Но одновременно с этим я смотрел на него и запоминал каждое сказанное им слово. Но самым удивительным оказалось то, что ни одного из сказанных им слов я не забыл до сих пор. Стоит мне закрыть глаза, как снова вижу перед собой его так же отчетливо, как и в первый раз. Слышу его голос. Как это объяснить? Константин замолчал. Он словно продолжал переживать давнее происшествие, впитывал ускользающее впечатление. Саву уже было собрался окликнуть его, когда Константин продолжил свой рассказ. Кроме всего прочего, Исса сказал «Почитайте женщину-мать Вселенной. В ней лежит истина творение, Она – основание всего доброго и прекрасного. Она – источник жизни и смерти». От нее зависит существование человека, ибо она — опора в его трудах. Она вас рождает в муках, она следит за вашим ростом. До самой ее смерти вы причиняете ей томление. Благословляйте ее, чтите ее. Она ваш единственный друг и ваши опоры на земле. Почитайте ее, защищайте ее, любите ваших жен и уважайте их, ведь завтра они будут матерями, а позднее — праматерями, всего рода. Любовь их делает человека благородным, смягчает ожесточенные сердца и укращает зверя. Жена и мать – неоценимые сокровища, они украшения Вселенной. От них родится все, что населяет мир. Как свет отделяется от тьмы, так женщина владеет даром. Отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Ваши лучшие мысли должны принадлежать женщине – Черпайте в ней нравственные силы, необходимые, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям. Этим вы унизите только самих себя. Этим вы потеряете то чувство любви, без которого ничего на земле не может существовать. Принесите почитание жене, и она защитит вас. Все, что сделаете матери, жене, вдове или другой женщине в скорби, сделайте для духа. Недалеко то время когда высшую волю народ очистится, ибо явится объявление освобождения народов и соединение их в одну семью. Константин перевел дыхание и посмотрел на Саву. Я был бы счастлив, внимать ему бесконечно. Но внезапно у меня в глазах снова что-то вспыхнуло. Я стал понемногу приходить в себя. Да, я все еще сидел у скалы, прижавшись спиной к каменному изваянию. Передо мной стоял беловолосый старец и протягивал мне руку, чтобы я встал. Я не сразу понял, чего он хочет. Не знаю, как это описать. Я словно пережил контузию. Я не мог говорить первое время. Мне казалось, что я даже не мог дышать. Старик взял меня за руку и медленно повел меня прочь. Я с трудом передвигал ноги, но понемногу начал приходить в себя». Едва я отдышался, старик остановился, развернул меня и спросил, глядя мне в глаза, «Что ты видел? Что тебе открыл великий Майтрея?» Я ответил ему, не узнавая собственного голоса, «Я видел Будду Иисуса Христа!» Старик закрыл глаза и с облегчением выдохнул, «Я должен рассказать тебе что-то важное!» запоминай ты должен будешь передать эту информацию одному чистому человеку когда тебе будет 68 лет но мне же всего лишь 32 года даже если я доживу до 68 как я смогу запомнить что это не переживай-за из -за этого ответил мне старец тебе даже не придется ничего заучивать ты запомнишь все слово в слово и не забудешь ничего из нашего разговора я. И в самом деле запомнил все слово в слово. Константин замер на мгновение, потом наклонился вперед, приблизился к лицу Савы, посмотрел ему в глаза и твердо сказал, переходя на «ты». «Я хочу, чтобы ты знал, Сава, как раз сегодня мне исполнилось 68. Можешь посмотреть в истории моей болезни. И сегодня именно тот день, о котором мне говорил старец. И ты...» Это именно то, о ком он мне говорил. Только вдумайся, он все это знал и видел уже тогда. Воистину, мы идем по пути проведения. Боже мой, я ждал этого дня так долго. Итак, слушай. Беловолосый старец рассказал мне, что нужно было сделать. Он говорил так. «Скоро вы направитесь к священной горе Катынбаш к великой горе Мерру, которая известна вам как Белуха. Но для того, чтобы Белуха раскрыла вам свои тайны, вы должны сначала побывать в долине Ярлу и найти особое место силы. Вам поможет главный лама той местности. Искать его не придется, он сам вас найдет. И именно он укажет вам путь к заветному месту. Лама отведет вас туда, где находится один из входов в священную страну. Он покажет вам где находится врата Шамбалы. «Слышишь, что я говорю?» Константин пристально смотрел в глаза Савы. «Он сказал мне, что я должен буду найти этот вход и передать его точное месторасположение тому человеку, то есть тебе. И он сказал, что это моя основная миссия, дело всей моей жизни». Я был под впечатлением и внимал каждому слову старца. Сомнений не оставалось, все было настолько очевидным, что пришлось лишь согласиться с неизбежностью. Я понимал, что этот день в корне изменит мою жизнь, я лишь спросил его «Как тебя зовут, старец?» «Ой, рот, ответил мне старик, после чего растворился в тумане, и больше я его никогда не видел. То, что я лицезрел в том видении у Майтреи, осталось моей тайной. Я никому не доверял в нашей группе, тем более, что осознавал возложенную на мои плечи ответственность. Да и вряд ли. Хоть кто-то поверил бы мне или понял бы, что со мной произошло. Нет. Это касалось только меня. Вскоре мы отправились в путь. Нас ждал Тибет. Нам предстояло пройти Гималайские горы, и только в конце пути нас ожидал Горный Алтай. Я был в предвкушении, с каждым днем приближающим нас к священной горе Белуха, Мое сердце билось все сильнее и сильнее. В то время я мало что знал о Шамбале, разве что домыслы из псевдонаучной литературы долетали до меня. По некоторым преданиям, это была таинственная страна, в которой обитали великие мудрецы. Тайное, скрытое место, куда мало кто мог попасть. Лишь просвещенным единицам, избранным, открывалась туда дорога. Ходили слухи, что Шамбала охранялась особыми людьми и мистическими силами. Долетала информация, что имелись случаи, когда люди, уходившие искать Шамбалу, не возвращались, пропадали без вести или погибали, а те, кому удавалось вернуться, возвращались совершенно иными. Возможно, что возвращались многие, но их было не узнать. Впрочем, вся эта информация сразу же попадала в разряд фантазии и вымысла. Подлинных сведений было мало, да я и не разыскивал их. Ни раньше, не готовясь к этой экспедиции. Но после того мистического озарения и после слов «Ой, рота!», я уже не сомневался в существовании Шамбалы. И вот мы, наконец, перешли границу СССР и приблизились к белоснежной алтайской владычице. Это были удивительные места. Вершины горы Белуха мы видели за десятки километров. Они сверкали на солнце, в них нельзя было не влюбиться. Вся окружающая местность была заполнена особым воздухом, дышалась совершенно иначе. Наша экспедиция направлялась к селу Верхний Уймон, к дому в охраме Атаманова, в котором рейрихи провели более месяца. Это была последняя точка нашей экспедиции, после этого мы должны были возвращаться домой. Мы были очень измотаны трудной дорогой, и потому, когда добрались до дома Атаманова, Хотели 2-3 дня просто отдохнуть. Сил уже ни у кого не оставалось. Когда мы оказались на месте, то просто завалились спать. На следующее утро был объявлен отдых, и блаженное ничего не делание. Я понимал, что другого такого шанса у меня не будет, так как через 2-3 дня мы должны были выдвинуться на Белуху. Я думал над тем, как опередить своих спутников и ждать их уже на месте. А пока добраться до долины Ярлу где меня должен был ждать человек, о котором говорил ой рот. Но вряд ли мне это было по силам одному. Без проводника я бы эту долину не нашел. Я целый день ломал голову, как бы это устроить наилучшим образом, и решил обратиться к местным жителям. Хозяева дома, в котором мы остановились, посоветовали мне поговорить с местным шаманом по имени Кулун. В этих краях он слыл едва ли не лучшим следопытом. Мне сказали, где его можно найти, и я отправился к шаману. Его дом был за селом. Найти его мне не составило труда. Дверь мне никто не открыл. Я спустился с крыльца, обошел дом и увидел его хозяина со стороны огорода. Он выходил из леса с корзинкой. Я поздоровался с ним, спросил, он ли тот самый Кулун. Но он лишь махнул мне рукой, чтобы я следовал за ним. Я поднялся за шаманом на крыльцо и вошел в дом. Он кивнул в сторону скамьи, а сам подошел к печи. В руках у него были какие-то травы и грибы. Каким-то чудом он за несколько минут приготовил из этих трав чай и впервые произнес вслух несколько слов. Попросил выпить чашку этого чая. Чай показался мне очень странным на вкус, к тому же в нем не было ни грамма сахара. Я выпил, затем представился — Он улыбнулся и ответил, что не только знает, как меня зовут, но и для чего я к нему пришел. Наверное, недоверие отразилось на моем лице, потому что шаман вздохнул и сказал, что я ищу проводника до долины Ярлу. Моему удивлению не было предела. «Откуда вам это известно?» «Это длинная история, но у нас есть время, и я могу рассказать тебе ее. Конечно, если тебе интересно». Еще бы мне было неинтересно. Мистика сгущалась вокруг меня, словно облако. Всякий рассказ мог бы помочь его развеять. Я попросил шамана рассказать его историю, и он начал свое повествование. Я не всегда был шаманом. Вначале, как и все мои сверстники, я был обычным мальчишкой. Родился здесь, на Алтае, и мои родители были простыми людьми. Жили как все. Еще с детства у меня было какое-то предчувствие — Я слышал, как меня зовут горы. Я не боялся природы, в одиночестве бродил по горам неделями, а то и месяцами. И Белуха была особым местом, которое притягивало меня, огромным магнитом, по сути. С годами оказалось, что я исходил все горы от горизонта до горизонта, что я узнал все возможные тропы, многие из которых проложил сам. И вот из некоторых мест, с горных вершин, близ Белухи, Особенно в ясные дни я стал замечать радугу. Эта радуга походила на некий купол. А в особые дни года я как будто видел очертания дивного города, его стены и храмы. Эти видения не давали мне покоя. Я не мог счесть их миражом. И однажды я решился отыскать этот город. Об этих планах я никому не рассказывал. Вряд ли кто-то мне поверил бы. Скорее сочли бы сумасшедшим. Признаюсь... Я удивлен, что, судя по взгляду, ты мне веришь, но да в противном случае ты бы здесь не оказался. И так я начал поиски. Это было непросто, потому что искать предстояло там, где я вроде бы знал каждый камень. Между тем было одно недоступное место у горы, куда мне никак не удавалось попасть. Я стал искать обходные пути и, наконец, нашел одну расщелину — Миновав две приметные скалы и протиснувшись между ними, я вышел туда, где никогда прежде не был. Это была ложбина на горном склоне. Оказаться там было очень опасно. Я был совершенно один. Если бы со мной что-то случилось, никто бы мне не помог. Даже тело мое осталось бы непогребенным. Но меня это не пугало. Я продолжал путь. Пробирался через глубокие сугробы, хватался за стволы реликтовых деревьев и поднимался к вершине. Даже начал подумывать, что обнаружил новый маршрут. Как вдруг заметил, что теряю силы. У меня начала кружиться голова, и я внезапно понял, что не могу сделать ни шагу. Словно невидимая стена поднялась передо мной. Мне становилось все хуже и хуже, и, наконец, я просто отключился. Я не знаю, сколько времени я пролежал в снегу без сознания, но думаю, что я не умер только по одной причине. Святая гора этого не желала. На следующий день меня принесли моим родителям три монаха. Их больше никто никогда не видел в тех краях. Я был почти бездыханным. Мой отец и мать были насмерть перепуганы. На следующее утро меня отвезли в ближайшую больницу. Врачи сказали родителям, что я в коме по непонятной причине и неизвестно, когда из нее выйду. На их счастье через полгода я пришел в себя. К удивлению или ужасу в себя и пришел другим человеком. Пока я был в коме, мое сознание отдыхало, но только не подсознание, оно работало в полную силу. Того, что я пережил во время комы, хватило бы на три жизни. За эти полгода я стал седым. Признаюсь, посмотрев в зеркало, я не узнал сам себя. Лишь прикоснувшись к таинственному городу, я понял то, что и представить себе не мог. Эта кома сделала меня таким, каков я есть». То, что я пережил в беспамятстве, было больше похоже на обучение, нежели на глубокий сон. Природа буквально открыла мне врата к знаниям. Она свела меня со сфинксом, который открыл мне такие библиотеки знаний, которые выходили за рамки земного представления о мироздании. Информационное поле Земли и Вселенной – это не выдумки, это живая реальность, в которой я провел все свое беспамятство. Там время бежит иначе. Оставаясь на больничной койке полгода, там я провел не менее трех земных жизней. Я научился там управлять временем, сжимать его и разжимать, замедлять его потоки ускорять их, использовать внутренние источники силы воли и их колоссальные возможности. Но главное, я научился использовать природные силы, которые разлиты всюду. Мне стало подвластно все. Поверьте, всего лишь силой желания временную материю можно мять, как пластилин». Я замедлял внешнее время до такой степени, что оно практически замирало, в то время, как мое внутреннее время летело со скоростью света. Весь мой опыт я взял оттуда, и самым странным после пробуждения из комы было то, что я ничего не забыл. Не забыл, но не мог ни с кем делиться тем, что узнал. Не мог никому рассказывать об истинном существе природных процессов, разве что в редких исключительных случаях. «Я это все рассказываю, потому что вижу в тебе посредника. Ты проводник белого бурхана. Я не могу тебе объяснить, что это сейчас, но ты все поймешь, когда придет время». «Один вопрос, Кулун!» — подал голос я. «Ты говоришь, что существует место, где пребывает вся информация. Как получить к ней доступ?» «Только сама природа может определить, кто к ней может получить доступ», — ответил Кулун. Это зависит не от уровня твоего интеллекта, а от частоты вибраций твоего сердца. Нужно иметь определенное единение с природой для такого глубокого проникновения. Нужно войти в резонанс с душой всего. Увы, человечество утратило эту способность. Нам не подвластны истинное единения с природой. Избранных с каждым днем все меньше и меньше. Мне было приятно говорить с тобой, Константин. Теперь время ложиться спать. Завтра нас ожидает тяжелый день. «Во сколько мне завтра прийти и что мне взять с собой?» — спросил я. «В шесть утра я буду тебя ждать. Оденься, как всегда. Еды возьми, чуть больше обычного, и прихвати на всякий случай палатку. И еще одно. Ранним утром окунись в воды реки Катунь, что неподалеку от вас». Я был заинтригован, но пообещал так и поступить. Вернувшись, я сообщил своим спутникам, что хочу изучить местную фауну, поэтому выхожу раньше, но присоединюсь к ним на одном из привалов. Проснулся я в четыре утра, собрался и направился к реке. Вода оказалась ледяной, но я был человеком слова. Окунувшись, я выскочил из воды и принялся одеваться, опасаясь, как бы от ледяного ветра не обморозить пальцы. Холодная вода мгновенно избавила меня не только от сонливости, но и от усталости. Я почувствовал себя бодрым и полным сил. Замысел шамана — Оказался верным, я был готов к путешествию. Когда я подошел к его дому, он меня уже ждал. Я погрузил свою поклажу на его лошадей, и мы отправились в путь. В течение нескольких часов мы двигались по тропе в полной тишине, пока я не решился нарушить молчание своего спутника. «Кулун, вы сказали, что я проводник белого бурхана», — заговорил я. «Что это? Вы можете мне это объяснить?» «Если не можете, то хотя бы расскажите, кто такой Белый Бурхан?» «Ты очень настырный, Константин», — заметил Кулун. «Одно могу тебе сказать. Как ты проводник, так и я проводник. И тот человек, к которому мы сейчас направляемся, тоже проводник. Мы все проводники одного большого проведения, Мы словно звенья одной цепи. И каждый из нас рожден и живет именно для этого момента, который происходит с нами здесь и сейчас. Это наша земная миссия. Мы служим восстановлению связи с природой. Каждый из нас должен сделать свой вклад в это святое дело. Когда-то давно традиционной верой аборигенов Алтая было поклонение духам природы. Наши предки не нуждались в жрецах и шаманах, естественный закон управлял ими. Сохраняя непорочность души и сердца, они общались с природой напрямую, и их связь была такой сильной, что создала особый купол, под защитой которого со временем образовался священный город. Этот город можно назвать колыбелью жизни, хотя его называют по-разному. Беловодье, Шамбала. Ты должен понять главное. Все религии там сводятся в одну, и там живут сыновья единого Бога. Константин шел вслед за шаманом, но старался не наступать на ветки. Он весь обратился вслух. «Это место объединения трех мировых религий», — продолжал Кулун. «Там христианство, буддизм и ислам объединены в одно целое. Тяжело, наверное, представить Сиддхартха, Гаутаму, Будду, Иисуса Христа и Мухаммеда в одном священном союзе, говорящих о единой истине. Но не случайно это место называют пристанищем трех магов, мессии, истинных учителей человечества». Это благословенный приют познавших Брахман, там обиталище Брахмы, Праджапати, души мира. Там обитает Анима Мунди, мировая душа, вновь возродившаяся душа всего. Все великие Мессии, человечества, высшие аватары всех времен, великие гуру, все они там. Ты спрашивал о белом бурхане. Это один из великих учителей будущего, который выйдет когда-то из этой священной земли. Так же, как и Майтрея, грядущий учитель человечества, это те, кто дадут новые учения или даже изначальное, кристаллы из вечной истины, объединяющий все религии, то, из чего они все произошли, алмаз, без преломлений. Шаман замолчал, а я не стал более задавать вопросы. Мне нужно было обдумать то, что я услышал. Мы приближались к нужному месту. Уже была видна долина. Еще за несколько километров мне показалось, что я вижу на ней что-то яркое. Словно огромное зеркало отражало солнечные лучи. Но чем ближе мы подходили к месту свечения, тем отчетливее я понимал, что источником света было не зеркало, а человек. Тот свет, который он излучал, был подобен сиянию «Ойрота». Только это был не он. На большом белом камне в позе лотоса сидел другой буддийский монах. Наконец Кулун остановился и сказал, что он дальше идти не должен. Теперь его задачей стало охранять нас от непредсказуемых стихий. Я поблагодарил шамана, попрощался с ним и направился к монаху. Тот продолжал сидеть неподвижно. Я кликнул его несколько раз, но он не ответил мне даже жестом. «Все, что мне оставалось, так это ждать». Уже наступал вечер, и по прошествии нескольких часов я начал устанавливать палатку. Когда я с ней справился, уже стояла ночь. Мне удалось разжечь костер, возле которого я сумел согреться. Казалось удивительным, что ночной холод не воздействовал на монаха, который продолжал сидеть на камне. Нужно было иметь не просто богатырское здоровье, но и силу воли. Я этими качествами похвастаться не мог. Но ночь была звездной, я поддерживал костер и наслаждался видом ночного неба. Когда я пошел спать, было уже очень поздно. Наутро, когда я вылез из палатки, я обнаружил, что монах продолжает сидеть на камне в той же самой позе. В голову мне пришло, что он умер, и я испугался. Я приблизился к нему и прикоснулся, надеясь или разбудить его, или убедиться в ужасном. Он никак не прореагировал на мое прикосновение» но оказался не просто теплым, а горячим. Я понял, что он жив. Мне стало легче, и я решил позавтракать. Как только я залез в рюкзак, то почувствовал, что за спиной у меня кто-то стоит. Я обернулся и увидел монаха, который спустился с камня. Я вскочил на ноги, а монах поклонился мне и представился. Его звали Тоот. Я предложил ему позавтракать со мной. Тоот отказался, сел на землю и стал ждать, пока я поем». Затем он сказал мне идти за ним и не отставать. Я быстро свернулся и последовал за ним. Я не знал, куда он меня ведет. Меня удивило то, что он шел босиком. Подобной закалке можно было только позавидовать. Человек всю ночь просидел практически голым, на холодном камне и даже не простыл, ни кашля, ни насморка. Целый день я следовал за ним, сбивая дыхание. А ведь он, хотя и передвигался налегке, но шел босиком по камням и снегу. Мне было за ним не угнаться. Тот, время от времени останавливался и ждал меня. Такой силы духа я еще не видел. Я прошел все Гималаи, Тибет, но я ни разу не встречал таких монахов. Из него исходило столько света, что казалось, рядом с ним можно согреваться, как рядом с костром. Мы шли практически целый день. Было заметно, что мы поднялись высоко. С каждым часом дышать становилось все тяжелее. Мороз усилился настолько, что я начал замерзать. Через некоторое время мы очутились в узком ущелье, которое нас вывело к укромной пещере. Монах дождался меня у входа и дал знак следовать за ним. Мы вошли под каменные своды. Тот поднял заготовленный факел, зажег его и двинулся в каменные глубины. Было видно, что монах здесь не в первый раз, что он знает эту пещеру наизусть — Ни на одной из развилок он ни разу не задумался, сразу выбирал нужный нам проход. Если бы я потерялся в этом лабиринте, я бы уже никогда сам оттуда не выбрался. Где-то через час мы добрались до небольшой галереи. Здесь тот зажег еще несколько факелов, и в их свете я увидел трех сидящих монахов. Каждый из них находился в своем собственном углу. Приблизившись к ним, я понял, что они мертвы, и кажутся, мертвы уже давно» наверное благодаря сухости пещеры их тела хорошо сохранились чего нельзя было сказать об их одежде кто эти монахи спросил я и мой голос разлетелся эхом по переходам это хранители ответил тот и поднес палец к губам хранители чего спросил я понизив голос хранители священного города ответил тот Благодаря им вход на священную землю закрыт для посторонних. «Ты тоже являешься хранителем?» — спросил я его. «Да, и однажды я к ним присоединюсь». «Но разве меня впустят в священный город?» — не унимался я. «Ведь я не святой, не праведник, я простой человек». «Если бы так оно и было, ты бы тут не оказался», — ответил тот. Он потушил факелы и, сев в позу лотоса, в четвертом свободном углу закрыл глаза. Стало ясно, что он не настроен на разговоры. «Я же так устал от этого перехода, что даже не думал о еде. Все, что мне было нужно, так это немного поспать. Я даже не удивился тому, что без факелов в этой галерее оставалось так же светло. Свет шел от четырех монахов, один из которых был живым. И в этом свете чувствовалась жизнь, чудотворность. Пусть даже он исходил от мертвых. Я сел посреди галереи, оперся о мешок и заснул». Мне приснился сон, который был столь реалистичным, что я не смог бы отличить его от действительности. Три монаха стояли надо мной и, протягивая мне руки, предлагали пройти через туннель, в конце которого был свет. Сомнений у меня не было. Все мое тело находилось во власти глубокого спокойствия. Я поднялся и пошел к свету. Как только я подошел к концу туннеля, передо мной открылись стены и храмы красивейшего города – Никогда в своей жизни я не видел еще подобной красоты. Было такое ощущение, что я умер и попал в рай. Я вышел из этого туннеля и увидел золотой город, о котором мне рассказывал шаман Кулун. Передо мной стояла она, анима Мунди, мировая душа, душа мира, душа всего. Она прикоснулась к моему лбу, и я проснулся. Теперь я знал все». «Я знал, как пройти в тот город. Назовем его Шамбала, так как это слово больше подходит к тому, что я увидел. До сегодняшнего дня я нес в себе, в собственной голове, путь в это тайное место. Мне было запрещено о нем даже вспоминать и думать. Теперь наступил тот день, тот момент, когда я должен передать тайные карты единственного пути в Шамбалу. Я подготовил бумагу и карандаш. «После того, как я начерчу путь, ты должен будешь его запомнить». «Затем я сожгу бумагу». Константин начал рисовать на бумаге план местности. Горы, перевалы, путь к ущелью и пещере, схему пещерных ходов с единственным правильным маршрутом. Его глаза горели, его серьезность и сосредоточенность сочетались с явной озабоченностью, важностью исполняемой им миссии и могли всякого наблюдателя привести к заключению, что перед ними безумец. Но Сава уже уверился, что это не так. И вот Константин закончил чертеж и протянул листок. Запомни все, Сава, только запомни крепко. К счастью у Савы была фотографическая память. Он вглядывался в начерченный план и запоминал каждый штрих. Запомнил? спросил Константин. Да, ответил Сава. Затем Константин достал из кармана спичку, чиркнул ею по выкрашенной масляной краской стене, зажег бумагу, спалил ее и растоптал пепел в пыль. «Никогда!» — он пристально посмотрел на Саву. «Никогда не повторяй эту карту. Не рисуй, никому не рассказывай. Даже не намекай на ее существование. Если боишься ее забыть, придумай шифр и зашифруй ее. И его тайну тоже никому не выдавай. Ты все понял?» «Да, конечно!» — кивнул Сава. «Теперь самое важное!» — вздохнул Константин. «Она тебе понадобится только один раз в твоей жизни. Но этот раз будет самым важным. Это будет то, ради чего ты жил. Помни об этом. И не волнуйся, что ты можешь ошибиться. Ошибки не будет. Ты не спутаешь этот миг ни с чем. Теперь я хочу тебя немного подготовить». Все эти годы я думал о том, что тебе может понадобиться в твоей жизни, о том, как сделать, чтобы тебе было легче исполнить твою миссию, о том, чтобы ты не блуждал во мраке, а понимал все так, как оно есть на самом деле. Я хочу раскрыть тебе картину реальности. Не забывай, что я медиум, и то, что я изучал все эти годы, может тебе пригодиться. Итак, я расскажу тебе о картине мира, об иерархии тьмы, об ужасной пирамиде, по которой распределяются демоны, и о налаженной работе царства нечисти.